Тени смыкались плотно в одногромную, громадную, безграничную тучу. Закружились и примкнули к ней тени и судей, не пожелавшие остаться в стране. Толпа дышала, как один человек, братание, нет больше, братство теней. Досели незнакомые тени, обнимались, пожимали друг другу тени рук и в общем гомоне. То и дело выделялись тени голосов, то одного, то другого, то нескольких сразу. Как ваше имя? Чья вы тень? Я тень Альбера Марке, а вы? Я тень одной девочки из Сан-Диего. Простите, вы, кажется, тень Родена? Да, я тень прачки, а вы тень биолога. Очень рада очень. А вот тень живого человека. Как вас зовут на земле? Меня зовут Святослав Рихтер. Я сейчас сплю, но я с вами, я тень лесника, здравствуйте, а я тень Анны Маньяни. И вот уже не слышно теней голосов. Все они слились в тень общего ликования, гигантскую и тень. Совсем крохотной рядом с ними казалась тень, метавшейся над тенами голов и обезумевшей от счастья птицы. 11 июня 1983 года, 8 часов 4 минуты по московскому времени, на земле случилось солнечное затмение, солнечное затмение в честь победы духа над материей, жизни над смертью, разума над безумием. Двенадцать человек с вороном, сидевшие в подвале одного из московских кафе в абсолютной тьме, ничего об этом не знали. Глава девятнадцатая. На суде и в хороводе. «Товарищи!» — начала председатель товарищеского суда Сычикова З.И., обращаясь к своим товарищам. «Мы все собрались тут, чтобы обсудить». И резко осудить антиобщественное поведение двух наших товарищей: заведующего отделением соматической психиатрии Мединского А.А. и врача рекрутова И.С.С. В отделении чрезвычайное положение. Никогда еще товарищескому суду не доводилось решать такого, я не боюсь сказать, это слово не влезающего ни в какие рамки вопроса. «Простите, можно уточнить, какого именно слова вы не боитесь?» Немедленно встрял Аид Александрович. «Я не боюсь сказанного слова!» Заправский отчитался председатель Сычкова заи. «Прошу меня больше не перебивать, если будет возможность», — пообещал Аид Александрович. «Итак», — продолжала председатель Сычкова заи, — «не все, наверное, знают, для чего мы здесь». — Вы уже говорили, для чего, — напомнил Айта Не срывайте мне, товарищеский суд! — приказала председатель Сычкова за и румяное Я вкратце расскажу о том, что случилось у нас в отделении. — Можно выйти? — спросил Айта Александрович. — То есть как-то выйти? Куда выйти? — Ну, пока я бы сходил. Мне стыдно сказать, куда, тем более я знаю, что случилось у нас в отделении. — Не один вы знаете? — Председатель Сычкова ЗАИ вступил за коллектив, товарищ. — Все знают. Но сидят же, и вы сидите. — И мне сидеть? — обособился Рекрутов. — Конечно. ведь не исключение? — Не исключение, — согласился Рекрутов. — Я просто спросил, касается ли ваше распоряжение и меня, как всех. Что, спросить нельзя? — Хорошо. — Спрашивайте. Председатель Сычкова ЗАИ начала ждать и не дождалась. — Чего ж вы молчите? — спросил уже. — объяснил рекордов. — Вы даже уже ответили. Что ж, сто раз одно и то же спрашивать. — Так, я продолжаю. — Меня вызывали кое-куда, по-вашему, обоих, вопросу. Председатель Сычкова ЗАИ выразительно взглянула через потолок прямо в небо. — Просили разобраться и доложить. — Докладывайте, — распорядил Саид Александрович. — Сначала пусть разберется советовал рекрутов и добавил фика на разберется то сам черт ногу сломит и неприятно хихикнул мелко я попросила бы соблюдать зашла с председатель сичквази и дать мне наконец рассказать подоплёку подоплёка была такая 1 апреля все мы с глубоким прискорбием узнали что аит Александр сошел с ума — Узнав об этом, я тоже, между прочим, зашла с ума, — обиделась на невнимание нянька Персивана. Хорошо, после. Так вот, узнав об этом, нас охватило большое волнение, потому что мы привыкли видеть в Аиде Александрович не только заведующего отделением соматической психиатрии, но и человека. — Когда это успели привыкнуть, — не выдержал Аид Александрович, — поэтому... Не обращая внимания на происки, торопилась председатель Сычкова за и. «Нас не могло оставить равнодушными. Это его помешательство, которое мы приняли глубоко к сердцу. Весь день 1 апреля мы провели в искреннем волнении. Многие из нас лишились сна и отдыха. Вот это напрасно!» По ходу дела откомментировал Ит. «Сна и отдыха? Да!» «Мы были охвачены тревогой за судьбу нашего друга и коллеги. Отделение соматической психиатрии, и некоторые из больных буквально сиротели. Почему только некоторые из больных? Все осиротели. Я и сам осиротел, а Ид не отставал. Когда к вечеру того же дня я застала в раздевалке медсестру Кабанову, мне даже показалось, что глаза ее застилали горькие слезы. Практически ни один человек не остался без участия. Уже в четыре часа члены месткома собрались в ординаторской, чтобы решить, чем можно помочь жене и близким сумасшедшего. Мы приняли постановление купить цветы супруги Меденского А.А. и пойти к ней на другой день для оказания посильной помощи в дальнейшем. Почему в дальнейшем? Сразу надо оказывать. Были собраны материальные средства. Некоторую значительную сумму выделили из фонда месткома. А куда она делась? — Мне не давали. Но каково же было наше, я не боюсь сказать, негодование, когда на следующий день мы узнали, что это была только грубая первопрязьская шутка. — Дерьмо я, — признал Саид Александрович и уронил голову на пол. — Какое ж я дерьмо? — Я дерьмо, — присоединился ректор. — Мы все дерьмо, — обобщила нянька Персифон. — Не нужно говорить за всех. С чувством собственного достоинства произнесла председатель Сычкова заи. — Да, горячо подхватила Леонид Александрович. — Пусть председатель Сычкова заи и сама скажет, что она дерьма. — Ну, это уж я не знаю, конечно. — товарищ я не буду тут перед вами умолять значение Медынского АА как врача и профессора, но сейчас меня интересует только как личность, и вот эта личность вызывает мое глубокое волнение. — Наверное, вы влюблены в меня, — эллигически заметил Аид Нет, мое волнение связано с другим. — Кто вам коварный? — взревел Аид. — Шуточки ваши плоские. — Плоские? — Аид сексуально улыбнулся. — Я не буду говорить, — решил, наконец, председатель Сычкова ЗАИ. — Не обижайтесь, лапочка. — Рекрутов сложил руки на груди. — У Аида Александрович просто настроение хорошее. Судите нас дальше. — Отстаньте! Идаль Александрович встал и поскреплысил. — Тогда я сам буду судить себя, — сказал он самотверженно, беспощадно и бескомпромиссно. И вдруг рявкнул: Стоять! Суд идет! Я не позволю превращать судилище в балаган. Как председатель... — Товарищеского суда я выношу вам протест и считаю ваше поведение неприличным для человека. — Уймись ты! — устало просила нянька Персифона. — что ты орешь-то? Ну, пошутил человек, с кем не бывает. Все посмотрели на председателя Сычкова за и интересом. Ей пришлось встать. — У меня все! — сказала она. — А меня что ж не будут судить? Нянька Персифона, кажется, всерьез считала себя в чем-то виноватой. — Вас-то за что? — смеялись вокруг. — Ну как же? — ведь вас веником окаживала, словами поносила, погаными, машину вот разбила Она кивнула на пишущую машинку, которую давно уж починили. — Надо, значит, и меня судить по справедливости, по советским законам. Серафима Ивановна... Будет дано слово, а пока попрошу не вмешиваться. Так, товарищи, какие будут предложения? Продолжать товарищеский суд или нет? Продолжать! — послышались веселые голоса. Слово имеет записавшаяся Тюрина Ольга Тимофеевна. за Тюрина? Ольга Тимофеевна сначала никак не отделялась от стула, но потом все-таки отделилась, чего никто уж не ожидал. — Толста ты, погляжу на тебя, Тимофеевна! — усугубила нянька Персифона Кручинис. — Прям в засаде тебя показывать, досмотреть да не пойдут.